Гарис спросил, случалось ли мне бывать в Хэмптон-Кортском лабиринте. Он сказал, что однажды зашел туда, чтобы показать его одному своему родственнику. Гарис предварительно изучил лабиринт по плану и обнаружил, что он досмешно вопрос. «Жалко даже платить за вход два пенса». Гарис сказал, что он считал, будто план был составлен нарочно, чтобы дурачить посетителей. Изображенное на нем вообще не было похоже на лабиринт и могло только сбить с толку. Гарис повел туда своего кузена, приехавшего из провинции. Гарис сказал ему, «Эта ерунда не стоит выеденного яйца, но мы все-таки зайдем туда» чтобы ты мог рассказать, что побывал в лабиринте. Собственно, это не лабиринт, а одно название. Надо только на каждой развилке поворачивать направо. Вот и все. Мы обойдем его минут за 10 и пойдем закусить. Когда они вошли туда, им попались на навстречу люди, которые, по их словам, крутились там уже битый час и были сыты этим удовольствием по горло. Гарис сказал им, что ничего не имеет против, если они последуют за ним. Он, мол, только что зашел в лабиринт, обойдет его и выйдет наружу. Все выразили Гарису искреннюю признательность и пошли гуськом вслед за ним. По дороге Они подбирали других людей, блуждавших по лабиринту и жаждавших выбраться оттуда, пока все, находившиеся в лабиринте, не присоединились к процессии. Несчастные, уже утратившие всякую надежду выбраться, когда бы то ни было, на волю, отказавшиеся от мысли узреть друзей и родных при виде Гарриса и его команды вновь обрели бодрость духа и, призывая благословение на его голову, присоединились к шествию. Гарис сказал, что, по самым скромным подсчетам, за ним шагало человек 20. А одна женщина с ребенком, блуждавшая по лабиринту с раннего утра, боясь потерять Гарриса, взяла его за руку и цепко... Держалась за него Гаррис Четко поворачивал всякий раз Направо Но конца пути Все не было видно И кузен сказал, что Лабиринт, видимо, очень большой Один из самых обширных В Европе, подтвердил Гаррис Должно быть Так, сказал кузен Ведь мы уже Прошли добрых две мили Гарис и сам начал подумывать, что действительно дело неладно, но продолжал путь, следуя своей методе, пока наконец шествие не натолкнулось на кусок печенья, валявшийся на земле, и кузен Гарриса не побожился, что он уже видел его семь минут тому назад. Гарис сказал «Не может быть, но женщина с ребенком Воскликнула, как это не может быть. Она собственноручно отняла у своего младенца этот огрызок и бросила его незадолго до того, как встретила Гарриса. Тут она присовокупила, что дорого бы дала за то, чтобы никогда с ним не встречаться, и выразилась в том смысле, что он гнусный самозванец. Это обвинение возмутило Гарриса до глубины души, и он вытащил план и изложил свою теорию. «План, может быть, и помог бы делу, — сказал кто-то, — если бы вы хоть приблизительно представляли, в каком месте лабиринта мы находимся. Гарис этого себе не представлял и предложил... Направиться обратно ко входу, чтобы начать всё сначала.